Глава двадцать первая. Клечатый шарф. Когда Катя поняла, что на неё никто не станет нападать с расспросами и укорами, типа она потащила ребёнка в дом к незнакомцу и провела там целых три дня, то повеселела и неожиданно сама принялась рассказывать о поездке. Своего Финли она называла «наш с гусей друг». «У него очень красивая кухня», — сказала она. «Красного цвета, представляете?» «Шотландцам нравится красный. Стол деревянный, а рядом с ним окно в сад. В саду море цветов. Я там часами готовила и смотрела на эти цветы». «Ты часами готовила?» — подняла мама бровь и многозначительно посмотрела на папу. Он поднял руки. «Сдаюсь, сдаюсь». «Ну, не часами», — смутилась Катя, — «но много. Мне хотелось познакомить нашего друга с русской кухней. У нас так много необычных блюд». А есть некоторые совпадения. Мясо с картошкой любят все. «А ты хоть где-нибудь ещё была?» — спросила мама. «Кроме кухни вашего м -м, с гусей друга». «Ну...» — замялась Катя. «Ах, да, была. На отличном фермерском рынке. Там продаётся вот такой лук-порей. Я сделала нашему другу очень вкусный суп-пюре». «Чем больше Катя рассказывала...» тем больше мне казалось, что она исполняет какую-то роль, которую решила перед нами сыграть. А мы должны были изображать зрителей в ее театре. Больше всего меня интересовало, почему же она не рассказывает о своем шотландском друге. Может быть, он калека? У него, например, нет руки или ноги. А может, он страшный? Катя же не зря принялась рассказывать о Фейре, которые живут в тумане. Может, он похож на одного из них? Бросив осторожный взгляд на Гусю, Я достала телефон, пролистала пару сайтов в поисках героев шотландских мифов и наткнулась на уриска. Это существо было таким жутким, что люди пугались до смерти. Он был очень морщинистый, с уродливой головой и утиными перьями на спине и шее. Меня передернуло. Если Финли хотя бы немного похож на уриска, я бы на месте Кати не сказала о нем ни слова. Но как узнать поточнее? Может... Рассказать ей о том, что у меня тоже есть друг с жутким пятном на лице. И ничего, я уже почти не замечаю это пятно, когда мы видимся». «А к чаю у нас?» — начала бабушка. «Ореховая ковришка?» — с надеждой спросила мама. «Я в последнее время так полюбила орехи». «Может, Хаггис?» — встрял папа. «Шортбред!» надменно произнесла бабушка, которая своими интонациями напоминала престарелую графиню-ворчунью из фильма по книгам Оскара Уольда. «Это традиционное шотландское печенье. А еще сконы — это такие пышки». «Все вашего производства?» — осторожно спросил папа. «Не волнуйся, сегодня отравиться не удастся», — парировала бабушка. «Все Катя привезла». «Ой!» — всплеснула руками Катя. «Совсем забыла, что я еще привезла. Я, то есть Финли, то есть наш с гусей друг, передал подарок Маше». «Мне?» — удивилась я, покраснев. «Почему?» «Я рассказала ему о том, какая ты хорошая. Как вы выручили меня в трудную минуту. Он удивился, что мне вообще приходится работать, а в историю со щетками с первого раза даже не поверил». «Как понять, э -э удивился?» — спросила мама. «А кто ж будет за тебя работать?» Он сказал, «Если бы он был моим мужем...» Тут Катя смутилась окончательно. «Всё-всё, неважно. Маша, пошли ко мне в комнату, вручу подарок». Катя приподнялась и захватила с собой две тарелки, свою и от сыра. Оглядела хозяйственным взглядом стол и пробормотала. Тряпку с кухни не забыть. «Чудеса!» — прошептала мама бабушки. «Мне раньше казалось, что у неё проблемы со зрением, потому что она никогда не замечала на столе грязных тарелок. Давай-ка я тоже отнесу». «Сиди!» «Нет, мне надо двигаться», — возразила мама, и, прихватив мою тарелку и свою, пошла за Катей. Я наклонилась к гусе и прошептала. «А этот Финли симпатичный?» «В смысле?» — наморщил лоб гуся. «Внешне». Нетерпеливо объяснила я. «Красавец! А что мне будет, если я скажу?» — поинтересовался предприимчивый Гуся. «Это ты в Шотландии торговаться научился?» — сердито спросила я и огляделась. «Например, достану тебе планшет». Папа, увлеченный спором с бабушкой о том, интересно жить в Шотландии или не очень-то, нашего уговора не слышал. «Ладно». Живо согласился Гуся и, получив планшет, выпалил — «Да, красивый, как Несси!» И он помахал перед моим носом динозавриком с ластами. «А кто позволил?» — удивился папа, заметив, что гусю погрузился в очередные ходилки. А, я пойду. Мне Катя обещала подарок вручить». Пробормотала я и на всякий случай захватила на кухню все остальные тарелки. «Чайник поставьте!» — крикнула мне вслед бабушка. «Только заварите настоящий шотландский с вереском!» «Какая же вы наивная, Ирина Игоревна!» <соспитывается> Воскликнул папа, шумно вздохнув. «Сечи — это пыль, которую в Китае собирают веничком на дорогах и насыпают в красивые упаковки, а потом подписывают «Сделано в Шотландии». Вот вам и весь вереск». На кухне ни мамы, ни Кати не оказалось. Я выкинула в ведро объедки, поставила тарелки в раковину и заметила, что дверь на балкон приоткрыта. Значит, спрятались посекретничать. На подоконнике за занавеской гордо выселись бабушкины кактусы. Сколько же слёз пролил из-за них гуся, пока запомнил, что они колючие! А когда я маленькой гостила у бабушки, я давала им имена. Однажды я назвала самого высокого «Дылдой», а на следующий день заметила, что некоторые его колючки пожелтели. Пришлось срочно переименовать в Савелия Ивановича. Бабушка сказала на это, что кактусы, как собаки — «Все чувствуют». На краю подоконника стоял новый жилец. Даже не знаю, был ли он кактусом. Больше всего он напоминал худосочного осьминога, которого запихнули головой в горшок, после чего на его щупальцах расцвели сиреневые цветочки. Тут подул ветер, толкнул балконную дверь. Она натянула занавеску, и новый кактус-осьминог поехал к самому краю, прямо в горшке, как Емеля на печи. Я быстро шагнула к нему и еле успела подхватить осьминожку. «Он ведь женат!» — спросила мама. Я замерла. Мне были видны только их спины. Обе следили за голубятней на крыше соседнего дома. Голуби облетали её шумной стаей, словно тренировались перед полётом на юг. А может, им было обидно, что другие птицы знают больше, чем они. И им хотелось продемонстрировать, что они тоже могут летать организованной стаей, куда хотят. Катя что-то ответила маме. «Ну, как догадалась?» — сердито сказала мама, — а то я тебя не знаю. Будь он свободен, ты бы растрезвонила об этом на весь интернет. И нам бы хвасталась каждую секунду, что видного жениха нашла. Я одного не понимаю, зачем ты весь отпуск готовила на его кухне? — Потому что его жена не умеет готовить, она не хозяйственная. И вообще он с ней не живёт, — повысила голос Катя. Тут-то я всё и узнала. Актёры сбросили маски и стали собой. «Ух, но не разводится!» «Разведется!» — упрямо сказала Катя. «Посмотрит, какая я умелая, и разведется!» «То есть он женится на тебе, потому что ты умеешь готовить?» «Нет!» — снова повысила голос Катя. «У нас любовь!» «Ладно, посмотрим!» — вздохнула мама. Катя схватила ее за рукав. «И я все равно поеду к нему, одна, без гуси, куплю билет!» Когда? Да хоть на следующей неделе. Кать, тебя с работы выгонят. И пусть. Кому нужна работа? Вспомни, как трудно было её найти. А я больше не собираюсь её искать. Я нашла мужа. И всё? Можно больше не работать? Да, можно больше не работать. А я зачем, по-твоему, работаю? Мама, кажется, посмотрела на Катю в упор. Не знаю. Может, ты боишься, что тебя муж бросит? Мама вздрогнула словно Катя громко хлопнула в ладоши у нее возле уха и отстранилась. «Еще есть версии?» — тихо спросила мама. «Хорошо», — раздраженно ответила Катя. «Ты любишь свое дело, но не всем же так повезло найти любимое занятие, за которое еще и деньги платят». Они помолчали. «Я не понимаю», — горько сказала Катя. «Вы все меня упрекали без конца. Не люблю готовить, убираться, нехозяйственное. Вот я изменилась». А вы по-прежнему недовольны. Рано ты изменилась, Катя. Рано. В смысле? Тут мама повернула голову, увидела меня и, глядя мне в глаза, отчеканила. Потому что есть в жизни такая черта. За неё заступишь, обратно вернуться очень сложно. Ветер задул с новой силой, и не успела я подставить руки, как горшочек со осьминогом полетел на пол. Дзынь! Горшок раскололся на две половинки, а бедное растение растянулось по полу, словно протягивая ко мне ручки щупальца. Я ахнула. Катя круто развернулась. В руках она держала шарф в красно-белую клетку. Катин взгляд был затуманен, а потом она как будто разглядела меня сквозь туман и сразу принялась превращаться в герцогиню, выпрямила спину и загнула дугой брови, растянула губы в приветственной улыбке. Я поспешно опустилась на колени и принялась руками собирать землю в одну из половинок горшка. Мама воскликнула. «Бедный бабушкин вереск!» «Так это вереск?» — пробормотала я. «Я думала, кактус!» «Это тот вереск, который в Шотландии растёт?» «Об этом лучше спроси у Кати», — сухо сказала мама. «Пойду за веником». А Катя, проводив маму взглядом, подошла ко мне и протянула шарф. Вот. «Это тебе, от Финли». Я показала ей грязные в земле руки, а Катя заметила две половинки горшка и помрачнела. «Ничего себе, значок», — тихо произнесла она. На её лице снова стали заметны следы борьбы, недовольства, несогласия с мамой. Сделав над собой усилие, она протянула мне шарф и приложила к моей щеке. «Потрогай хотя бы, какой мягкий. Это кашемир». «Очень мягкий». — согласилась я. — Спасибо. Твой Финли — добрый человек. — Ты издеваешься! — воскликнула Катя. Она швырнула шарф на стол, едва не смахнув стопку чашек, которые приготовила бабушка, и быстрыми шагами вышла из кухни. Я не поняла, почему она расстроилась. Я ведь поддержала ее. И чем мама недовольна? Да, женат, но сказал же, что разведется. И у них с Катей любовь. Они же взрослые люди, наверное, знают, что делают. И чего мама прицепилась к этому Финли, как будто он не шотландец, который владеет домиком и кухней с видом на сад, и к тому же передаёт такие милые подарки племяннице своей невесты, а страшный морщинистый уриск, покрытый утиными перьями. А новый горшок для вереска я бабушке сама куплю. Не знаю, действительно ли дело в везении, однако у меня есть работа, которую оплачивают и которая мне всё-таки нравится, хоть временами и кажется настоящий Тюрьмой. Кому? Хорхе Рибаль. Тема. «Вау!» «Привет, дорогой Хорхе! Ты поэт! Самый настоящий! Не представляешь, как я была рада получить такое чудесное письмо! Перечитывала его раз пять, даже услышала крики чаек! Так здорово ты их описал! У города есть не только голос, есть у него еще запах! Чем запомнился мне твой город?» запахом соли и сдобного печенья. Почему-то два эти аромата смешиваются и оседают в моём животе. Ещё к ним примешивается запах нагретого солнцем песка. Что ж, твоя очередь. Чем пахнет твой город? Обнимаю в восторге Мария.